Хрустальный дворец был построен в Гайд-парке по проекту Джозефа Пакстона в 1850-1851 годах, к Всемирной выставке 1851 года. По завершении выставки это здание из железа и стекла было разобрано и перенесено на новое место, в лондонское предместье Сиднем-Хилл. В 1936 году хрустальный дворец был уничтожен пожаром и более не восстанавливался. Промокший, замерзший, истерзанный болью. Страйк все же помедлил, разглядывая уникального вида дом номер 179 и прикидывая, сколько могли бы выручить за такую недвижимость Куайны, если бы Фэнкорт смягчился и дал разрешение на продажу. Страйк тяжело взбирался по ступеням. Парадная дверь была защищена от непогоды кирпичным навесом, богато украшенным резными каменными фестонами, завитками и медальонами. Окоченевшими, непослушными пальцами. Страйк начал один за другим проверять ключи. Четвертый без возражений вошел в замочную скважину и повернулся с такой легкостью, будто использовался годами. Мягкий щелчок, и путь оказался свободен. Страйк переступил через порог и затворил за собой дверь. Шок. Резкий, как пощечина, как ушат холодной воды. Немного повозившись, Страйк поднял воротник пальто как можно выше, чтобы закрыть рот и нос. Там, где должно было пахнуть только пылью и старой древесиной, на него хлынул острый химический запах, липнущий к ноздрям и горлу. Страйк сощурился, ощупью нашел выключатель и зажег две голые лампочки, свисающие с потолка. Узкий пустой коридор был обшит деревянными панелями медового цвета. Витые столбики из такого же дерева поддерживали арку высотой в половину стены. На первый взгляд здесь царили покой, благородство и гармония. Но Страйк, приглядевшись повнимательнее, заметил на обшивке стен широкие, вроде как выжженные потеки. Стало быть, все стены были облиты, видимо, в припадке бессмысленного вандализма, едкой зловонной жидкостью, от которой плавился неподвижный, удушливый воздух. Она уничтожила некогда покрывавший старые половицы лак, лишила налета старины голые деревянные ступени, видневшиеся впереди, и даже попала под потолок. Крашенная штукатурка в верхней части стен покрылась обесвеченными, белесыми пятнами. Через несколько секунд, когда Страйк приноровился дышать через плотный габардиновый воротник, Ему пришло в голову, что для необитаемого строения в доме слишком тепло. Отопление было включено на полную мощность, отчего невыносимый химический запах, который мог бы развеяться на холоде, сгустился до предела. Под ногами зашуршала бумага. Опустив взгляд, Страйк заметил ворох рекламных листовок с предложениями доставки блюд и еще конверт, адресованный арендатору-управляющему. Страйк поднял конверт с пола и нашел в нем гневное, написанное от руки требование соседей устранить запах. Оставив эту записку лежать на коврике в прихожей, Страйк двинулся по коридору и стал отмечать для себя все дефекты поверхностей, образованные разбрызганным химическим составом. Слева была какая-то дверь. Он толкнул ее. Темная, пустая комната не пострадала от этого вещества. На первом этаже оказалось еще только одно помещение — обшарпанная кухня, также без мебели. Здесь, напротив, химический дождь не пощадил ничего и пролился даже на половину буханки черствого хлеба. Страйк пошел наверх. Тот, кто втаскивал или, наоборот, спускал по ступеням объемистую канистру с беспощадной едкой жидкостью, постарался облить все, что только возможно, даже подоконник на лестничной площадке. Да так, что краска вздулась пузырями и отслоилась. На втором этаже Страйк остановился. Даже через толстую ткань воротника он почувствовал какой-то другой запах, не подвластный жгучему промышленному химическому составу. Сладковатый, гнилостный, тухлый. Запах разлагающейся плоти. Дергать две ближайшие к нему закрытые двери Страйк не стал. Вместо этого, не выпуская из рук злосчастный пластиковый пакет с бутылкой именинного виски, он медленно пошел по следам злоумышленника, которые тянулись еще выше, по следующему лестничному пролету, где даже резные балясины лишились своего воскового блеска. С каждой ступенькой трупный запах крепчал. Страйку вспомнилось, как в Боснии они загоняли в землю длинные шесты, а потом вытаскивали и нюхали заостренные концы. Это был верный способ обнаружить массовое захоронение. Поплотнее прижав воротник к губам, он поднялся на последний этаж, в студию, где в викторианскую эпоху работал художник, которому был на руку неизменный северный свет. Если страйк и помедлил на пороге, то считанные мгновения — он лишь поддернул вниз рука в сорочке и закрыл кисть руки чтобы не оставить отпечатков на деревянной двери не считая слабого скрипа дверных петель тишина потом ленивое жужжание мух он ожидал увидеть смерть но не такую на полу валялась туша какие мясники подвешивают на железных крюках перевязанная веревками зловонная Выпотрошенная. Не дать не взять забитая свинья.